Я увидел себя со стороны и почувствовал отвращение. Я постарался как можно непринуждённее встать, едва удержался, чтобы не вздохнуть, совсем как она и ожидала, проходя, дотронулся до её плеча. «Завтра всё наладится», — сказал я. Голос звучал идиотски, я и был идиотом. «Деревенщина, только и годен, что коров выхаживать». Ронга остановил меня на крыльце. «Так что делать с ней это? У неё спросите» крикнул я. У нее найдется песенка, чтобы ее вылечить. Я хлопнул калиткой и тронулся Гуа, неспособный справиться с дрожью в руках. На этот раз это конец. Меня охватила злоба. Вечером, после долгих часов работы, я вернулся домой, так и не успокоившись. Впервые я прогнал Тома, пнув его ногой, когда он зарычал, обнюхав меня. Я забросил на книжный шкаф книги, Навальные на столе. Хватит, сыт по горлу. Решил было уехать отсюда, куда подальше, на другой конец Франции. Морской прибой наводил тоску. Я проглотил две таблетки снотворного и заснул, как убитый. На следующий день гнев прошел, развеялся. Это был я и не я. Голова стала как ватная. Неопределенность, вялость, как будто долго плакал. В состоянии отрешенности я принял несколько клиентов, поехал навестить других. Про мирям забыл, но временами вспоминались обрывки песни. «Мундиа, молокотема». Непонятные слова, удивительно соответствовавшие моему грустному настроению, назойливо вертелись на языке, вызывая смутную тревогу своему скользающим мотиву. Я боялся его упустить, но нет, он возвращался. Никогда еще болото не казалось таким зеленым, огромным, переливающимся. Я уходил у него всеми корнями. Может быть, оно меня понемногу исцелит. Я потерял счет дням после ссоры. Четыре, пять. Сколько ж прошло? Неважно. Я возвращался под дождем из очередной поездки. Около шести я у гаража, толкнул тяжелую дверь. И прежде чем снова сесть в машину, повернул выключатель над дверью, чтобы зажечь свет. Я останавливаюсь на мельчайших подробностях, так как они запечатлелись в моей памяти с драматической точностью. Я въехал вовнутрь и, пораженный, тотчас остановился, обнаружив в другом конце гаража большую черную дыру в полу. Люк в подвал был открыт. Между тем этот люк всегда оставался закрытым. Только я один спускался в подвал, и то очень редко. У меня от страха буквально оборвалось сердце. «Эльян!» Я не решался выйти из машины, подойти к зияющему провалу. Люк сработал, как западня. Эльян отправилась за покупками в Бувар. Вернувшись, она прошла через сад, как всегда открыла эту дверцу, что напротив меня, толкая перед собой велосипед. Я представил себе эту сцену, и сердце тяжко застучало. В подъемках прошла она искосок чтобы поставить велосипед у входа на кухню, а под ногами разверзлась пустота. «Элиан!» — я позвал громче. «Элиан! Боже мой, что меня ждет?» Я толкнул дверцу машины и сделал несколько шагов. Ступеньки уходили в темноту, оттуда несло плесенью. «Элиан!» Я спустился и увидел только обломки старых бочек. Я успел вовремя. Когда я поднимался, мне стало плохо, Страх, усталость. Я с трудом придержал крышку люка. Она шумом закрылась, подняв с пола облака пыли. Я замер неподвижно посредине гаража, опустив руки, стараясь восстановить дыхание. Нельзя же в конце концов падать в обморок, потому что этот люк... Да, но Элеан его никогда не открывала. Погребом уж давно не пользовались. Только я погасил свет... Как услышал, что по гравию аллеи едет велосипед, дверца открылась, и как на пленке, которую прокручивают второй раз, вошла Эльян, ведя за седло велосипед. Она толкала его в сторону кухни. Послышался отзвук шагов по крышке люка. В этом мгновение она наткнулась на меня. «Это ты? Что ты тут делаешь?» Я нервно потирал руки. «Чинил кое-что», — сказал я. «Зажги и будь добр». На обратном пути я проколола шину, заклей заднюю покрышку, а я тем временем сверу поужинать. Она отвязала от багажника пакеты и прошла на кухню. Если бы не этот прокол, который ее задержал, снимая шину, я только и мог что беспрестанно повторять, если бы не этот прокол. Затем я начал размышлять уже более связно. Разумеется, в погреб спускалась эссельян, Страшно встреворившись за случае с колодцем, я тут же провел параллель между колодцем и погребом. Один образ произвольно накладывался на другой. Положа руку на сердце, если бы Элиан чуть не убилась в первый раз, охватила бы меня паника при виде открытого люка.